Глава двадцать «Нет, нет, нет, нет! Умный, добрый, замечательный Олд не мог умереть!» Я сорвалась с места. Ноги не желали меня нести, подкашивались и заплетались. Повезло, что мой путь лежал по наклонной. Я скорее падала и при этом пыталась сохранить вертикальное положение, нежели бежала. Зато через минуту уже находилась на краю разлома и, упав на колени вместе с Раином и Чудом, пялилась вниз. В отличие от Этмира, Олт не рухнул в бездну, а угодил на один из каменных выступов пропасти. Под мужчиной медленно растекалась бурым цветом кровавая лужа. «Я спущусь», — растерянно пробормотал всегда собранный и самоуверенный Раин. «Быть может, он... Нет, я уверен, он жив». Я не сводила глаз с Олта. Его грудная клетка не двигалась, но с высоты десятка метров вряд ли можно что-то толком разглядеть. раин поднял с травы за плеччный рюкзак Оута и неловко вытряхнул из него содержимое наскоро осмотрел и выбрал веревку покрутил в руках будто не зная что с нею делать нет решилась я не ты это сделаю я ни за что воспротивился раин и даже шагнул в сторону пропасти обозначая свое намерение сам посуди как можно спокойнее попросила я и если оут не запнуться на этом месте не вышло он жив — возразил Раин. — Да, если он жив, то опасно его трогать, и уж тем более передвигать. — Карбус не сможет спуститься, там слишком узкий провал. — И я о том же. Даже будь Олд целёханек, без повреждений, его сложно поднять, веревка не выручит, он слишком крупный. Раин усмехнулся, подвергая сомнению мои слова. — Ладно, это не важно. Олд здорово разбился, и единственный для него шанс выжить — Получить медицинскую помощь прямо там, на месте. Я зажмурилась и выпалила то, что скрывала так долго и тщательно. «У меня дар исцеления». «Что?» — Райн опешил, хотя куда уж больше. Он и так с момента падения Олта находился в прострации. «Что слышал?» Я вырвала у него из рук веревку и принялась обматывать ею себя. «Не хочешь помочь?» «Но... ты же боишься высоты», — выдвинул Райн последний аргумент против. «Потерплю», — отрезала я, стараясь не думать о спуске в пропасть. «Поторопись. Даже если Олд еще держится, то может умереть в любой момент». Райн отмер. Схватил веревку и остервенело взялся скручивать петлю, завязывать на мне замысловатые узлы, затягивать. Не прошло и минуты, как я болталась над чернеющей бездной и плавно приближалась к цели. Вниз старалась не смотреть, чтобы заглушить в себе нарастающую панику. поэтому взгляд то и дело натыкался на Олта. Он лежал навзничь на неровном камне, неестественно подвернув ногу и раскидав в стороны руки. От подобного вида мои внутренности скручивались болезненным узлом. Мужчина напоминал сломанную куклу, брошенную беспечной хозяйкой. Большой, сильный и ловкий. Сейчас Олт совсем не походил на богатыря, которым он мне показался в первый день знакомства. Его кожа побледнела. Губы потеряли краску, и даже ярко-синие волосы, казалось, потускнели. Хоть бы он был еще жив. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не зря же он упал не на дно, а всего лишь на выступ, совсем близко к нам. Пусть окажется, что с ним все в порядке. А кровь? Вовсе не показатель серьезных повреждений. Или же... Нет, я должна верить в лучшее, иначе зачем спускаюсь к нему? Оулт выкарабкается, он сильный. Я коснулась пальцами ног каменной тверди и крикнула «Почти на месте!». Веревка нервно дернулась, с величайшей осторожностью водрузила меня перед Оутом, после чего ослабла и опала рядом крупными кольцами. Не мешкая, я опустилась перед Оутом на колени, простёрла над ним ладони, вдохнула поглубже, а затем прижала пальцы к его могучей груди. Сердцебиение то ли отсутствовало, то ли оказалось настолько слабым, что совсем не ощущалось. Жаль, я не умею чувствовать состояние организма и места повреждения». Закрыла глаза и сосредоточилась на Оулте. Мысленно я призывала его тело к выздоровлению, просила восстанавливаться поскорее, молила, крепко сцепив зубы и вкладывая всю боль души. От собственного безмолвного крика у меня закружилась голова и подкатил комок к горлу. «Ты его лечишь!» С благоговением прошелестел Хами. «Я тебе помогу!» «Вселю в него жажду жизни и поделюсь теплом души». Но, кажется, на Олте наши старания никак не отразились. Ни стука сердца, ни дрогнувших ресниц, ничего. Как же так? Раньше все получалось и довольно быстро. Мои магические способности не сработали, или я опоздала. Не может быть. Представить, что такой замечательный мужчина, как Олт, покинет этот мир, я не желала. Хоть и знала его всего несколько дней, но успела здорово привязаться. А ведь есть еще чудо и Раин. До чего их ранит уход Олта? Нет, я должна попробовать еще раз. Он наверняка жив, просто слишком сильно ушибся. Но точно не смертельно. Нет, нет, не думать о плохом. Олт жив, и сейчас откроет глаза. Нужно лишь чуть больше постараться. Я снова зажмурилась. Представила, как моя сила перетекает в бесчувственное тело. Как оно наполняется жизнью. От всей души пожелала Олту стать прежним, здоровым, могучим. И поскорее, пожалуйста, вот прямо сейчас. Тошнота подкатила к горлу. Чувствуя себя все хуже и хуже, я с неимоверным трудом приподняла ресницы и увидела, как на моих коленях и рубашке Олта расцветают алые розы. Впрочем, нет, меня подвело зрение, замутившее увиденное. То пятна крови. Крови? Кажется, у меня носом потекла кровь. «Перестаралась!» — жалобно всхлипнул на моем плече Хами. «Как так? Ты же взрослая!» Его детский голосок — последнее, что я услышала до того, как рухнула во тьму. А дальше случилось невероятное. Мне снился сон. Вроде проваливалась в беспамятство, однако все видела и осознавала. Впрочем, на этой удивительной планете, проявляющей волшебные способности, возможно, что угодно. Я парила над собственным телом. Оно свалилось на грудь Оулта и вздымалось в такт глубокому дыханию мужчины. Я медленно и плавно поднималась выше и выше, чувствуя себя легким облачком. На плече моего тела сидела очень крупная полупрозрачная лягушка и, закрыв пятипалыми лапками мордочку, сокрушенно качала головой. Смешная такая, привидится же. Я поднялась еще выше, и зависла напротив Раина. «Ая! Ая!» — звал он, свисившись с края обрыва и не решаясь потянуть веревку, привязанную к моему бесчувственному телу. Вот Олд дернул рукой, пошевелил ногой и открыл глаза. «Живой! Слава Всевышнему!» Проморгался и обнаружил мою тушку. Поднял глаза на Раина, взволнованно выкрикивающего мое имя. Снова взгляд на тело, лежащее на его груди. Забормотал, при этом потряхивая меня не на шутку. Моя голова болталась из стороны в сторону. Отвесил пару оплеух. Этого уже Раин не вынес и принялся вытягивать меня из пропасти. Я, облачко, с любопытством рассматривала свое тело, с превеликой бережностью, положенное на траву. Бледненькая кожа, спутанные голубые волосы, ссадины на коленях. Раин делал искусственное дыхание, перемежая с закрытым массажем сердца. и считал вслух каждое нажатие на мою грудную клетку. Олд, наконец, выбрался из расщелины и бросился к своим вещам, ранее вытрясенным из рюкзака. Нашел флягу и подал другу. Раин приподнял мне голову и попытался напоить, но вода тоненькими ручейками полилась из моих губ по подбородку, заливая ткань на груди. Стало совсем скучно, и я огляделась в поисках нового развлечения. Лягушка, сидящая на плече Раина, Меня совсем не заинтересовало. А вот чудо даже очень. Я подлетела к своему мохнатому другу, но он меня почему-то не видел. Уж я и так, и эдак вокруг него. А лесол сидел себе в сторонке и скулил, спрятав длинный нос в лапы. Даже спасению Олта не порадовался. И чего они все такие странные? Я уже собралась отправиться поискать другое, более занятное местечко, как Раин подхватил мое тело на руки и понесся к лесу. Зачем? Подобного я не могла пропустить. Разумеется, направилась за ним. Длинным ногам Раина не стоило особого труда в считанные минуты добежать до лесной речушки. Он зашел по колено в воду и осторожно опустил мое бездыханное тельце в весело бурлящий поток. Одежда на мне быстро намокла, облепив стройные прелести, и Раин закрыл меня своей широкой спиной от олта и лесла, примчавшихся за нами вслед. Я, заинтригованная происходящим, следила за каждым движением мужчины. Раин несколько раз омыл водой мое лицо, шею, плечи, но, видимо, не добившись желаемого, погрузил меня в реку почти полностью, оставив на поверхности нос и рот. «Что ты делаешь?» – поинтересовался Олд, с тревогой посматривая на Раина и явно подозревая, не тронулся ли друг умом. «Не так давно Ая подлечила находку, я только сейчас это понял». тогда даже в голову не могло прийти ничего подобного ей в тот раз тоже не здоровилась но она попила и приняла душ вода быстро привела ее в чувство вот оно что выходит лечение вытягивает силы ну да все верно хами тоже говорил что слабее то нуждается в тепле после того как взбодрить страдающего а еще малыш упрекнул меня в том что я перестаралась поэтому я сейчас такая Я перевела взгляд на свое тело, покоящееся в руках Раина. «Ая! Ая! Ая!» — словно заведенный, повторял он. Лягушка на его плечи сокрушенно трясла головой. Олд застыл статуей на берегу и не сводил с нас глаз. Костяшки его кулаков побелели от напряжения, а желваки резко очертились, так сильно мужчина сжал челюсть. Лесл наматывал круги у речки, время от времени заходя в воду, но тут же отступая. Он уже не выл, а лишь постановал. Не знаю, сколько прошло времени, я поднималась ввысь, любовалась облаками, постепенно приобретающими алые краски, темнеющим лесом, готовившейся к ночи природой, затем снова спускалась и наблюдала за друзьями, облетала со стороны реки нашу с Раином странную композицию, с любопытством заглядывала во флягу, из которой по-прежнему безуспешно пытались напоить мою телесную оболочку. «Хватит, Раин!» — наконец хмуро произнес Олд. «Разве ты не видишь, что она умерла?» Полупрозрачная лягушка на плече Раина знакомо всхлипнула. «Как же я сразу не признала Хами!» Чудо бухнулся брюхом на берег, спрятал нос в лапы и издал протяжный стон. А Раин лишь сильнее прижал моё тельце к своей мощной груди. Под его глазами пролегли заметные тени. Губы сжались в тонкую бесцветную нить. «Раин!» мягко проговорил Олд и зашел в реку. Он медленно приближался к другу, как если бы ему пришлось подходить к зверю, попавшему в капкан, и готовому броситься на своего спасителя в любую минуту. «Хватит мучить себя. А я этого точно не хотела бы». «Нет», — затряс головой Раин. «Как вы все не чувствуете? Жива она, жива!» «Она не подает признаков жизни. Сейчас прибудет помощь с пункта и... Если она действительно жива...» — Рев Раина оглушил даже меня бестелесную. И столько боли в нем сочилось и страдания. Меня резануло по сердцу, хотя я его совсем не ощущала. Смотреть на огромную, скрюченную надо мной фигуру мужчины не хотелось, но отвести взгляд не получалось. Вернись, на любых условиях, делай, что захочешь, только вернись, умолял Раина рыдал в голос, полностью сломленный. Больше не могу это видеть. «Нужно что-то сделать. Я должна вернуться. Не могу терпеть эту боль». Я заметалась. Как быть? Но оказалось, достаточно принять решение. Меня повлекло к собственному телу, и я радостно поддалась неведомой силе. Сознание затуманилось, а видение пропало в густой тьме. «Ая!» — ввинчивался болезненным буром знакомый голос, заставляя открыть глаза. Я полузадушенно пискнула в крепких объятиях. Ая. Захват ослаб, и я смогла вдохнуть полной грудью. «Пить!» – выдавила я, ощущая в горле поселившуюся пустыню с кактусами и перекати поле. Флягу осушила в несколько крупных глотков. А дальше, не дожидаясь, пока Олд принесет из карбуса запас очищенной воды, вывернулась из рук Раина и, нырнув в реку, принялась хлебать прямо из водоема. Мне не впервой. К тому времени, как меня выловили и вытащили на берег, я успела напиться на пять лет вперед. С блаженной улыбкой я поглаживала надувшийся живот, в котором булькала жидкость. «Как ты?» — взволнованно спросил меня первым делом Раин. «Спать хочу», — пролепетала я и вырубилась. Меня мучили кошмары, сменяющие друг друга. Липкие, душные, отвратительные. Суть их я мгновенно забывала, стоило в очередной раз вынырнуть из сна на несколько минут. Тут же чья-то заботливая рука приподнимала мне голову, и к сухим губам прижимался прохладный пластик посуды. Я жадно пила и снова засыпала под едва ощутимые движения, протирающие влажной тряпицей мой лоб. Окончательно проснулась в карбусе, о чем догадалась по стандартной обстановке, присущей, похоже, всем машинам Хоя. Две койки, тумбочка и встроенные шкафы. Помещение отличалось от тех, которые я уже видела, лишь цветом стеновых панелей. За окном лес в багряных красках заката. Во, я даю, сутки проспала. На меня, словно в обратно отматываемой киноплёнке, посыпались воспоминания, начиная со сцены у речушки, когда я, отбиваясь от Раина, пыталась выпить как можно больше воды, и заканчивая тихим почти семейным вечером в лагере, после которого меня похитил отмир. Мне все это приснилось? «Хами», — позвала я, но отклика не получила. села на койке и потянулась за стаканом с водой, стоящим на тумбочке. В теле ощущалась легкая слабость, в остальном я чувствовала себя прекрасно для той, что чуть не умерла. Точно приснилась. Не могла же я в конце концов на самом деле разделиться на тело и душу, чтобы наблюдать за собой со стороны. Гораздо же фантазировать. Пофыркивая от смеха, я потянулась и отправилась в душ. Почему только не помню, как укладывалась спать? «Ах да, я же потеряла сознание после того, как мужчины ушли к реке встретиться с Веской. Но отчего мне стало плохо?» Приведя себя в порядок и переодевшись в новые вещи, привезенные для меня мужчинами, я вышла из Карбуса. «Ая!» – радостно воскликнул Олд, заметив, как я неуверенно спускаюсь по ступенькам трапа. Он поспешил мне навстречу и подал руку. «Тебе лучше?» «Да, все в порядке. Отмахнулась я, тем не менее с благодарностью опираясь на предложенный локоть. Легкое недомогание, бывает. А где все? Чудо с новым другом Хами в лес умчались. Раин пошел к реке. Данейл полетел находку регистрировать. Олд повел меня к подушкам, раскиданным в центре лагеря. Еще что что-то нашли?» полюбопытствовала я, попутно отмечая про себя, что неплохо бы спросить и про Этмира. В моем кошмаре он играл роль злодея, и мне очень хотелось его реабилитировать в собственном сердце». «Не что-то, а кого-то. Но ты сама скоро увидишь. Сейчас у меня к тебе важный разговор есть. Ты позволишь?» У меня сразу же вылетели из головы и с его находкой, и Эдмир с кошмаром. Уж слишком озабоченно выглядел Олд, собираясь со мной о чем то поговорить. «Что-то с Раином?» иррационально забеспокоилась я. «Раин? С ним все в порядке. И вообще у всех все хорошо. Заверил меня Олд и жестом предложил присесть у общего стола. «Тогда о чем разговор?» Я мигом успокоилась и с наслаждением устроилась на громадной подушке. «Если переживать не стоит, тогда к чему такое серьезное лицо?» Но Замялся Олд и запустил пятерню в ярко-синие волосы, чем растрепал хвост. «Ты не против, если я перейду прямо к сути?» «Только за...» — обрадовалась я. «Не люблю окивоков». «Выходи за меня замуж», — выпалил на одном дыхании он и опустился передо мной на колено. Я поперхнулась. «Что? Быть может, мне просто послышалось?» «Давай зарегистрируем брак», — послушно повторил Олд, неестественно выпрямившийся и напряжённый. «Зачем?» — глупо спросила я, недоуменно хлопая глазами. «Ну...» — снова смутился мужчина. «Мы с тобой оба привязались к чуду, и если мы создадим семью...» «То усыновим его», — добавила я и чуть не расхохоталась, с трудом сдержала себя, прикусив щеку. «Мне тут на полном серьезе делают предложение руки и сердца, а я...» «Стоп. Про сердце он ничего не сказал». «Что-то вроде того. Нам не пришлось бы его делить. Все были бы счастливы», — продолжил Олд, а я не знала, как реагировать на его слова. «С одной стороны, мне не хотелось обидеть мужчину, ставшего для меня за последнее время очень близким и дорогим. а с другой, кроме отказа, что еще я могла ему сказать? «Ты меня любишь?» — спросила его напрямую, перебив. «Не совсем так, чтобы...» — попытался Олд найти слова. «Ты мне очень нравишься, да», — наконец пылко заверил он. «Я восхищаюсь твоей самоотдачей и благодарен за свое спасение. И я уверен, что со временем смогу ответить на твои чувства со всей страстью». «Не любишь?» — уцепилась я за самое главное. От испытанного облегчения даже голова закружилась. Радость-то какая. Мой отказ его не ранит. Подождите-ка. Ответить на мои чувства? Я понимаю, для скромной, благовоспитанной девушки, как ты, разговаривать о чувствах неловко. Но так уж вышло, что я о них все таки узнал. Но я... Не смущайся. А поподробнее можно? Попросила я, осознавая, что что-то недопонимаю. Раин мне сказал, признался Олд. Он трое суток от тебя не отходил, пока ты спала. Поил, менял холодные компрессы, следил за показателями твоего самочувствия. Мужчина кивнул на коммуникатор на моей руке. У тебя был жар, ты бредила. Наверное, тогда и проговорилась про чувства ко мне. После того, как ты меня спасла, а потом долго не приходила в себя, Раин словно помешался. Никого к тебе не подпускал. Весь извёлся, да. Выходит, мне ничего не приснилось. «Меня действительно похищали, и Олд на самом деле упал в пропасть, а я его вылечила при помощи дара и отключилась. С ума сойти!» Я потрясенно молчала, и Олд продолжил. «С пункта приехали законники и медики. Хотели тебя забрать, но Раин не отдал, только позволил обследовать. Медики пришли к выводу, что ты в порядке, и их вмешательство не требуется. Оставили рекомендации по уходу». Законники велели в ближайшее время пройти регистрацию и тоже уехали. А Раин за тобой ухаживал. Сутками не спал. Если бы не я, то и не ел бы. Знаешь, он так тебя любит. Тогда почему мне делаешь предложение ты, а не он? Не удержалась я и нервно хохотнула, ощущая себя до крайности глупо. Так я и рассказываю. Сегодня жар спал, и тебе стало лучше. Раин предупредил, ты должна скоро проснуться. Уходя, заверил, что не встанет между нами. Мол, ты вольна любить, кого пожелаешь. А я... Я готов взять за тебя ответственность. Ты мне нравишься и спасла меня. И Лесл... «Я люблю Раина», — перебила и уставилась на Олта. Тот недоверчиво посмотрел на меня. «Я серьезно. К тебе у меня лишь дружеские симпатии». Олт на глазах преобразился. Будто с его плеч упали все заботы мира. Расслабились мышцы лица... Ушло напряжение из тела. Мужчина с удобством устроился передо мной, скрестив ноги. «В таком случае я за вас обоих безумно рад», со счастливой улыбкой сообщил он мне. «Раин заслуживает счастья. И ты тоже. Я еще в первые дни нашего знакомства заприметил, что вы интересуетесь друг другом. Сразу решил не мешать. Выходит, произошло недоразумение? Сходить за Раином? Объяснить ему все?» «Не нужно. Лучше сама». С не меньшим облегчением выдохнула я и вернула улыбку Олту. «Хорошо, но давай я тебя хотя бы провожу, иначе Раин с меня живьём шкуру снимет». Мне хотелось бы сказать, что я летела к реке на крыльях любви, но на самом деле еле плелась, пытаясь не обращать внимания на слабость. Мы шли к берегу по знакомой тропинке. Не так давно по ней меня привел Олт в лагерь к товарищам. сколько же всего произошло после того памятного вечера есть еще новость твоим даром и даром хами заинтересовались медики заповедника они хотят предложить вам обоим работу с вашей помощью исцеление находок стало бы быстрее и надежнее тебе не обязательно соглашаться не может быть я подскочила на месте от радости отчего же и на мирные способности могут принести много пользы. «Подумаешь над предложением?» «Конечно нет. Я прямо сейчас согласна. Всю жизнь мечтала о подобном». «И даже не спросишь про оплату?» усмехнулся он, намекая на то, как я торговалась в ответ на приглашение путешествовать с их компанией по заповеднику. «Нет, не думаю, что щедрые хойсы обделят бедную иномерянку, да еще обладающую уникальным даром». Солнце купалось в реке, чуть высунув алую макушку из воды и, наслаждаясь последними минутами своего царствования в торжественной тишине, округа стыдливо окрасилась в багряные цвета, наблюдая за светилом. У меня перехватило дыхание. Не от красоты, а в преддверии предстоящего разговора. Смогу ли я сказать все то, что на самом деле чувствую? Или у меня, как обычно, не хватит духу? Раин сидел у кромки воды, опустив босые ноги в бурлящий поток, а голову на скрещенные руки — упирающиеся в колени. То ли спал, то ли задумался. «Я ушел, заговорчески подмигнул мне Олд и повернул обратно. А я продолжила медленно двигаться вперед, с трудом перебирая ногами. Хотелось броситься к Раину и поскорее объясниться, но сил хватало лишь на то, чтобы шажок за шажком приближаться к самому дорогому для меня мужчине на целом свете. «Я и Олд?» Отчего Раину пришла в голову подобная нелепость? Разве их можно вообще сравнивать? Не дойдя до Раина с десяток шагов, я споткнулась и замерла на месте. Мне померещилось. Непонятно, откуда на берегу появилась веска и приближалась с противоположной стороны. Заметила она меня не сразу, так как не сводила глаз с Раина. Понятно, снова решила атаковать его своей любовью. Внутренности скрутились болезненным узлом. И я его так просто отдам ей? Привычно отступлю просто из трусости? Да, да, все мои прошлые неудачи с представителями мужского пола, как недавно выяснилось, были не из-за моей непривлекательной внешности. Вкусы-то у всех разные, а по причине банального малодушия. Но в этот раз я поступлю иначе. Прощай, неуверенная в себе Айка. В свете последних событий на многие вещи я взглянула иначе. в том числе пересмотрела собственные приоритеты. Вместо того, чтобы тихо ретироваться, я закричала во всю глотку. «Веска! Какая встреча!» Вздрогнули оба, и Веска, и Раин, и воззрились на меня. А что я? Я широко улыбнулась. «Что здесь делаешь?» «Пришла поговорить со своим мужчиной», сквозь зубы процедила Веска, не зная, как на меня такую непривычно шумную и активную реагировать. Ты хотела сказать с моим мужчиной, поправила ее я. Нет, я. Что? Веска зло сверкнуло глазами. Что ты сейчас сказала? Я сказала, мы с Раином вместе. Мой голос прозвучал твердо, не допуская ни капли сомнений. Признаться внутри я тоже почувствовала себя значительно увереннее. Врешь! По всем новостям Хоя показали, как ты, жертвуя собой, спасла жизнь Олту, на такое даже ради члена семьи не каждый пойдет. Топай ты к своему избраннику и не вмешивайся в чужие отношения. Теперь понятно, почему Райн решил, будто я влюблена в Олта. Я пожала плечами. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы спасти лучшего друга своего мужчины, раз судьба одарила меня способностью лечить. Как-никак Олт входит в мой ближний круг. Но тебя это совершенно не касается. Свою отставку ты получила много лет назад. Пора бы уже смириться. Прекращай унижаться и найди себе другую жертву. «Этот мужчина теперь мой, и я его никому не отдам». «Да что-то я себе возомнила!» Взорвалась Веска, задыхаясь лавяртом в воздух. «Знаешь ли ты, с кем сейчас разговариваешь, находка? Да я сотру тебя в порошок!» Веска, предупреждающе прорычал Раин. Но я его остановила, приподняв ладонь. «Слушай внимательно, бывшая девушка моего мужчины!» – спокойно, но жестко произнесла я. «Повторять не стану. Если еще хоть раз я увижу тебя рядом с Раином, заявлю о твоем покушении на жизнь находки то есть мою жизнь и у меня есть не только видеодоказательства но и два свидетеля твоих противозаконных действий испарись из нашего поля зрения надеюсь ясно объяснила с минуту веска хлопала глазами и сжимала пухлые губы в тонкую нитку после чего резко развернулась и сорвалась с места из за объемного кустарника взлетел крошечный карбус или как эта парящая табуретка называется Будем надеяться, веска мой посыл поняла. «Значит, твой мужчина», — услышала я над духом с ноткой смешинки в голосе. Обернуться не успела. Крепкие руки обхватили и прижали меня к горячей груди. «Признаться, я думал, ты выбрала Олта. «Ерунда какая. Просто сила на его исцеление не рассчитала. Ведь умирающего лечила в первый раз. Хрипло прошелестела я». Раин уткнулся носом в ложбинку между моим плечом и шеей. У меня замерло сердце, а кожа покрылась мурашками. «И ты останешься со мной?» Он развернул меня к себе лицом и заглянул в глаза. «Да», — только я ответила я, утопая в синеве его глаз. Голова закружилась, и мне пришлось уцепиться за жилетку Раина, но взгляда не отвела. Сейчас я не понимала, как могла отказываться от его любви, почему медлила и мечтала вернуться в свой мир, когда судьба мне сделала подобный подарок. «Настолько страх быть чьей-то находкой затмил разум? Или боялась обжечься после неудачных отношений? Неважно. Главное, что я его нашла, и отныне мы вместе». «Навсегда?» — скорее не спросила, поставил перед фактом Раин. «Да», — снова согласилась я. «Уверена?» — спросил Раин, как обычно, чуть улыбаясь кончиками губ. «Да, ты моя удивительная находка». Мой идеальный мужчина, которого я так долго искала. «Твой», — подтвердил он, склоняясь надо мной. «А ты моя», — глухо выдохнул он и жадно припал к моим губам.